Болан никогда не исповедовал ни одну из общеизвестных религий. В его армейском личном деле отмечалось, что он не отдавал предпочтение ни одной религиозной конфессии. Во всех своих действиях Макболан руководствовался нормами человеческой этики. Трижды Болану предлагали поступить на офицерские курсы, и трижды он отказывался. Со стороны могло показаться, что, будучи профессиональным солдатом, Болон всячески отказывался от официальной власти. Это не мешало ни офицерам, ни подчиненным считать Болона признанным вожаком. Люди шли за ним не из-за того, что он был старше их по званию, а потому что испытывали к нему чувство глубокого уважения. С четырнадцати лет он вел дневник, ежедневно записывая в него свои впечатления. В семнадцать лет он писал «Я нахожусь у края реального мира» и оттуда наблюдаю за людьми. Они так красивы, так сильны и велики. Но где же мое место? Почему я не с ними рядом?» В 20 лет, став солдатом, он записал в своем дневнике «Некоторые люди предпочитают действовать, другие — наблюдать за их действиями со стороны, при этом задаваясь вопросами, куда и зачем они идут». Спустя несколько часов После своего боевого крещения он написал, «Он глядел на солнце, внезапно рядом с ним оказался я, и, взглянув ему в глаза, увидел там всю вселенную. Так длилась долю секунды, потом я вновь оказался на своем месте, в окопе, прильнув глазами к телескопическому прицелу, и я отправил его в тот мир, который увидел в его глазах, пусть он простит меня». От рук сержанта Болана погибло немало людей на полях сражений Кореи и Вьетнама. Именно во время Вьетнамской войны его отозвали в Соединенные Штаты по причине смерти отца, матери и младшей сестры. Он вернулся на родину, чтобы похоронить их и оформить опеку на доставшимся в живых младшим братом. С того момента жизнь явила Маку Болану свое истинное лицо. Он покинул башню из слоновой кости, откуда беззвучно взирал на людскую суету, и с головой окунулся в кипящий котел человеческих страстей. Пора сердцане закончилась, пришло время активных действий. Болон припарковал запылённый кадиلاك под козырьком рядом с блестящим как елочная игрушка мерседесом. В домике ярко горел свет но изнутри не доносилось ни единого звука. Часовые парами прохаживались по границе света и тени вокруг всего холма, на котором разместился охотничий домик. Начальник охраны, стоящий у входа, открыл был рот, собираясь окликнуть голона. Как вдруг что-то заставило его резко обернуться. Он бросился к стеклянной двери, широко распахнул ее и слегка поклонился. Из дома торопливо вышел Майк Талиферу размахивая руками и что-то сердито бормоча себе под нос. Следом за Талиферу показался какой-то высоченный тип. Болон нагнулся и сунул голову в салон Кадиллака, пытаясь избежать нежелательной встречи. Майк, несомненно, узнал бы его, они виделись неоднократно, и Болон не хотел лишний раз рисковать. Ставки в игре и без того были слишком высоки. Телохранитель Майка Талиферу Заорал кому-то на весь двор «Найди нам сопровождающих!» Двигатель Мерседеса, стоявшего рядом с машиной Болона, взревел на полных оборотах и сорвался с места, выбросив из-под колес фонтаны гравия. Чтобы сэкономить время, водитель Мерседеса проехал прямо по ухоженной лужайке. С другой стороны здания послышался тяжелый топот, затем стук захлопнувшихся дверей. Заскрежетались стартеры, и вслед за «Мерседесом» рванули две машины сопровождения. Судя по всему, произошло что-то очень важное. Майк Талиферо редко нервничал, по крайней мере, так о нем говорили. Болан подошел к двери в охотничий домик и возмущенно обратился к начальнику охраны. «Но вы посмотрите, что за нахал! Садится в машину и сматывается...» даже не махнув мне на прощание рукой, а ведь сам просил меня приехать сюда. Мафиози, растерянно топтавшийся на пороге, был взволнован и чувствовал себя явно не в своей тарелке. — Сожалею, сэр, несколько минут назад он получил очень плохое известие и поехал на встречу с какой-то важной шишкой. Болон бросил на мафиози презрительный взгляд, в котором явственно читался вопрос, а я, по-твоему, неважная шишка и произнес. Возможно, но странно, что он смотался, едва я приехал сюда. Начальник охраны покраснел и смущенно заметил. Не знаю, сэр, не думаю, что... И я хочу сказать, что он поехал встречать кого-то в аэропорт. Уверен, что он скоро вернется. Входите, прошу вас, бар уже открыт, устраивайтесь там. Думаю, что мистер Талиферо вернется не позднее, чем через четверть часа. Мафиози. Широко распахнул перед палачом дверь. Болон продолжал разыгрывать из себя возмущенного босса. «Не знаю, не знаю. Наверное, мне следует просто взять и уехать. Всего лишь десять минут, сэр. Подождите. Позвольте мне принести вам...» Начальник охраны никогда не смог бы потребовать у Болона документы, даже если бы сгорал от любопытства. В кругах мафии это было просто немыслимо. Там либо знали людей либо делали вид, что знали. Мафиози заглянул в салон и позвал одного из солдат. «Эй ты, иди-ка сюда!» Он вернулся к Болану и сказал. «Джесс, проводит вас в бар, сэр!» Болан сделал вид, что его уговорили остаться. Однако в дверях он недовольно буркнул. «Не люблю, когда меня принимают как собаку. Можете так ему и передать. Мое время дорого стоит!» «Мне надо присматривать за собственной территорией!» «Хорошо, сэр, обязательно! Бьюсь об заклад, что он вас даже не заметил! Он получил плохие известия и поспешил в аэропорт! Вы сами знаете, как это бывает!» Поразительно уродливый наружности тип с длинноствольным револьвером 38-го калибра за поясом подошел к ним и распустил уши, не пропуская ни одного слова и сказанного. «Должно быть, это и был Джесс!» наверняка он принимал себя за джесси джеймса если судить по его важному виду и оружию скорее всего по этой причине его и прозвали джессом в организации клички давались по любому поводу дело обычное привет джесс пробурчал боон как дела на третье вино парень растерялся не зная что делать улыбнуться или нахмуриться поэтому на его лице появилась неопределенная ухмылка — Мы с тобой там раньше не встречались? — безразлично спросил Болон. Начальник охраны успокоился. Держась за ручку стеклянной двери, он обратился к Болону. — Чувствуйте себя как дома, сэр! Притворив за собой дверь, он оставил Джесса наедине с неудобным гостем. Солдат почесал затылок, лихорадочно перебирая в памяти своих знакомых с Третьей Авеню. — В основном я работаю в Бронксе, сэр! Но возможно, что вы видели меня и на Третье Авеню, я много разъезжаю. Он явно надеялся на то, что Булан его где-то видел, ведь это так лестно. Они направились к бару. — Что тут у вас происходит, Джесс? — спросил Булан. — Куда то резко сорвался Майк? — Дела пошли, неважно. — Нет, только не то, о котором я думаю, — мрачно проворчал Булан. — Вы знаете, сэр, я сам ничего не знаю вы приехали, чтобы...» Джесс вопросительно кивнул в сторону раздевалок. «Именно...» — отрубил Голан. «Ну, тогда... не знаю, что вам и сказать. Все произошло очень быстро. Я только слышал, как тот парень раскрикнул. Его крик не был похож... В общем, он нес нечто подобное на то, что написано в Библии про какую-то козочку, которую ведут в лес. Затем, всего несколько минут назад, Мистер Талифера выскочил и закричал, что его слишком быстро прикончили. — Я не знаю. — Налей-ка мне большой стакан виски, Джесс, и похолоднее, а я пока займусь делом, — зло чеканил Булан. — Какая дверь? — Мужские раздевалки, сэр, — сообщил Джесс, нервно моргая глазами. — Вторая дверь по коридору прямо перед вами. — Не ходи за мной, — приказал крутой убийца, который когда-то видел Джесса на третьей авеню. Парнишка кивнул головой и пошел к бару. В руке болона появилась Беретта. Он навинтил на ствол глушитель и, распахнув дверь, стремительно вошел в раздевалку. Раздевалка оказалась длинным и узким помещением, вдоль стен которого в ряд стояли скамейки и шкафчики. В глубине комната приобретала форму буквы «Т» и становилась шире. Там находились душевые и туалеты. В раздевалке находились по меньшей мере три человека из команды Талиферу. Один из них стоял, прислонившись к стене, неподалеку от входной двери, и устремив взгляд на своих коллег, рукава его рубашки были закатаны, а из кобуры, висевшей мышкой торчала рука и тревольвера. Двое других, находившихся в широкой части раздевалки, были одеты в белые сапоги, и халаты, густо заляпанные кровью. От двери Болон мог видеть лишь одного из них. Он стоял в центре комнаты, уперев руки в бока и не сводя глаз со своего напарника. Тот топтался на месте и над чем-то копошился. Чем они там занимались, маг не видел, зато в глаза ему бросилась лежащая на полу человеческая рука, отрезанная у локтя. Болону показалось, будто он видит сцену из фильмов ужасов. Напряженности и запахов, витавших в воздухе, оказалось достаточно, чтобы волосы у него на голове стали дыбом. Однако этой фантасмогорической картине не хватало одного штриха. Все происходило в тишине. Болон не слышал ни единого стона, ни единого крика. Тишина свидетельствовала о худшем. При виде Болона Мафиози, стоящий в двери, выпрямился и буркнул. «Здесь тебе не церк, посторонним вход сюда воспрещен!» Болон спрятал берету за спиной. «Меня послал Майк», — возразил он. и «Есть проблемы?» «Не то слово», — отозвался охранник. «Это просто кошмар какой-то. Парень улыбается им, ему наплевать на то, что они с ним делают. Сал уже начал нервничать, я его понимаю». Что-то шло не так, как было запланировано, но Булан пока не мог понять, что именно. а значит, поэтому? — Что? — Именно поэтому Майк велел передать Салу, чтобы тот дал отбой. — А это сначала не усек, понимаешь? Часовой вздрогнул. — Да? — Тогда передай Салу, чтобы парня привели в порядок. Я забираю его. Часовой недоверчиво покосился на Булана. «Теперь я ничего не понимаю!» Болон пожал плечами. «Наше дело не стараться понимать, а подчиняться!» Он улыбнулся и развел руками. «Сходи за ним!» «Ну ждутки Я только что поел!» «Окей! Тогда скажи Джессу, чтобы подогнал ко входу мою машину!» «Что ты собираешься делать? Я хочу сказать уж не...» «Вот именно! Мне не повезло! Мне досталась короткая спичка!» «Мне придется доставить этого типа к болану Часовой симпатией улыбнулся. «Я тебе не завидую! И куда же это?» Болону хотелось кричать, приказать ему поторопиться, но он заставил себя сохранить спокойствие. «Нам примерно известно, где он. Лучше забрать парня отсюда, до приезда Майка!» Охранник согласно кивнул головой, и еще раз с теплотой и сочувствием взглянул на Болона и вышел из раздевалки. И только теперь палача заметил Болон. Увидев, что охранник скрылся за дверью, он шагнул навстречу Болону. — Ничего не понимаю, сэр, он не... Присмотревшись, инквизитор понял, что ошибся. — О, простите, я решил, что вы... — Он послал меня сюда. Перебил его Болон, подходя ближе. — Мне никогда не приходилось встречаться с чем-либо подобным. Принялся извиняться мафиози. Невероятно. Мне часто доводилось работать с салом, но тут нет его вины, сэр. Этот тип ненормальный, поверьте. В глубине помещения, у самой стены, стояли два открытых чемодана с инструментами. Чего там только не было? Пилы, паяльная лампа, различные клещи, инструменты, чтобы резать, колоть. А рядом выстроились брятопоры, электрические нождоки и даже бормашина, на столе лежали хлыст, стетоскоп, шприцы, резиновые жгуты и сосуд, наполненный черной жидкостью. В душевую палачи затащили вращающийся стул, а на ручке смесителя укрепили мощный светильник, чтобы лучше видеть жертву. На скамейке стоял магнитофон, а микрофон висел рядом со светильником, прямо над головой человека, сидящего на стуле. Второй палач, которого звали Сал, оказался настоящим мастодонтом. Он стоял, широко расставив ноги на кафельном полу душевой. И Ему было жарко в кленчатом халате, и он исходил потом, как жареный поросенок жиром. В то же время его жертва истекала кровью. Сал сопел, как неисправные кузнечные мехи, орудуя своими инструментами и полностью погрузившись в работу. И все же что-то у него явно не ладилось. Болон нагнулся и подобрал лежащую на полу руку. Отрезанная конечность уже застыла. Маг протянул ее ассистенту. «Заверните! Мы возьмем ее с собой!» — заявил он. Ассистент обратил на него изумленный взгляд своих округлившихся глаз. «Что?» — спросил он, не веря своим ушам. Болон повысил голос. «Сал, идите сюда!» Громила обернулся, ядовитым взглядом смерил нежданного гостя и, вздохнув, направился к Болону. Болону по-прежнему не было видно человека, сидящего на стуле. «Если меня не оставят в покое, я никогда не закончу работу!» вздохнул доктор. Его голос выдавал образованного человека, и Болон мельком подумал, что же заставило Сала заниматься таким грязным делом. «Вам ничего не придется заканчивать», — холодно объявил он палачу. «Майк дал отбой. Теперь у него возникли кое-какие другие мысли. Перевяжите его и помойте. Я забираю его». Заплеченных дел мастер попытался возразить. «Это неправильно. Существует множество способов, чтобы заставить человека заговорить. Это всего лишь вопрос времени. И я считаю своим долгом». «А вот об этом...» «Вы поговорите на дисциплинарном совете!» — прервал его Болон. «А пока что подготовьте тело к отправке!» Живодер вздохнул и вернулся на свое рабочее место.